Ну вот, наконец-таки день разморозки не имется, от жадности слюнки текут. Купил я недавно в соседнем киоске, внутри мерзлоты мамонтятины пут. Жена у порога с улыбкой встречает, гуляш говорит приготовить не труд, но лед вековой так легко не растает, на это, наверное, недели уйдут. Понятно неделя, ведь глыба большая, сквозь толщу такую не видно местца. Сомнения терзали, когда покупал я редчайший филей, по словам продавца. и с любовью в холодном подвале, Еще от прадедушки мамой клянусь, тот мамонт достался. Деды мне сказали, у этого мяса божественный вкус. Урвать эксклюзивности к Новому году, чего-то такого, что нет у друзей, хотелось мне, вот и пошел на охоту. За древнего зверя не жалко рублей. Процесс разморозки возможно ускорить. Я в ванну воды потеплее набрал, принес глыбу льда, опустил и зашторил, чтоб пар там подольше тепло продержал. Устав от хлопот, я прилег покимарить Приснился мне праздничных блюд хоровод. И вот когда пиршество было в разгаре, плеск шумный прервал сновидений наведений по полет. Колотится сердце, и мысли мелькают, что воры забрались в квартиру мою. Наверное, в ванной сейчас промышляют, влекомой страстью к мясному сырью. Баллончик перцовый в руке я сжимаю, на цыпочках мягко, как кошка стелюсь. Держитесь, мерзавцы, сейчас покараю, и в гневе ужасен для вас покажусь. Вот сзади внезапно я голос услышал. Куда ты крадешься, никак не пойму. Да что же такое, конфуз чуть не вышел. Совсем я с просонья забыл про жену. Сжав губы упрямо, к двери подлетаю. Рванув на себя, распахнул широко. Сейчас всё узнаешь, поверь, не играю. Открыть-то открыл, а внутри никого. Там шторка с креплением в ванну упали. Бугрится под тканью огромный комок. Приснилось всего лишь, что воры украли из мамонта вырезку на шашлычок. А что происходит! Жена вопрошает: да звонка так прямо у меня за спиной, как будто рентгеном все тело пронзает, наверное, гадает, бухой, не бухой. Ее громкий голос уж очень смущает. Смотрю, а в ушах у жены AirPods. Понятно, ведь музыка так отвлекает. Не слышала то, как карниз в ванну сполз. Не дело признаться, что Ловлей был занят рожденных фантазией мнимых варюк, Сказать не успел про аварию в ванне, под шторкой плеснуло. Опять этот звук. Сработал рефлекс, над которым смеялся, когда фильмы ужасов в детстве смотрел. Покрепче рукой за гордину я взялся, рванул на себя и мгновенно вспотел. Оттаять успела огромная льдина, Явилась теперь, что хранила нутро. И я чуть не упал, проняла чертовщина. Зачем, ну зачем мне такое добро? Лежит безобразное, мокрое нечто, В нем мясо кусок невозможно признать, Как будто тюлень эта серая нечисть пыхтит И пытается медленно встать. Я мамонта в жизни не видел ни разу, Как выглядеть должен, не знаю совсем. Мозги не готовы к такому показу. Подсунул мясник мне нехилых проблем. Супруге моей не понравилось тоже же, в ванной у нас существо. Сказала мне, что приготовить не сможет жаркое из этого на Рождество. Пройдох у торговца найти я пытался и деньги вернуть за негодный товар, но поздно на месте хитрец не остался, Исчез в тот же день, прикарманив навар. Хотелось бы искренне верить, что эту историю много прочтет человек. И следовать будут такому совету. Коль что-то купили, так требуйте чек. Постскриптум. Но сказка не может закончиться плохо. На праздничный стол и салат подойдет. Недолго продлилась тогда суматоха. Оттаивший зверь пусть у нас поживет. Вполне дружелюбным тот зверь оказался, ходил по квартире и громко пыхтел, охотно на кличку Гуляш отзывался, дубовые банные веники ел. Немножко он вырос и мехом покрылся, и тесно вдруг стало в квартире большой. Семейный бюджет как-то вдруг сократился от траты на веники нецелевой. Я парень прошаренный и башковитый, задача как деньги отбить решена. Его я подстриг и продал на Авито. Без шерсти он был так похож на слона. Вы слушали рассказ «Предновогоднее чудо» в исполнении автора. Читал Комаров Денис.